Сбросил в углу веранды шлепан, сыпыхая трубкой и стараясь не скрипеть половицами, вышел во двор и свернул налево в занавешенный дверной проем. За занавеской находилась большая комната. На полу горел маленький фонарь для подсветки компаса, много лет назад, взятый из чулана вспышки и служивший ночником. Маленький тусклый огонек посреди великого мрака. Улмеер голыми пальцами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 Стоявший без движения в ночной тишине, погруженный в пленительные прекрасные мечты, окутанный прозрачным облаком синеватого табачного дыма, Улмейер напоминал погруженного в транс набожного паломника мистика в безмолванном молитвенном экстазе курящего фимиам перед легким, как воздух, алтарем спящего ребенка кумира,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 Если надо быстро, лучше послать каное. Каное никто не догонит, не то, что вельбот. Я сказал, вельбот, вельбот, дубина, заорал Олмеер, как сумасшедший. Зави людей, выполняй живо. Али метался по двору, пинками открывая двери и страшным голосом выкрикивая команды.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 «Отлив нам помогает», — заметил Старпом. «На этой реке течение всегда идет только вниз», — ответил Олмейер. «Да, я знаю. Но во время отлива оно быстрее. Только посмотрите на берег, как быстро мы идем. Пять узлов, не меньше». «Хм», — буркнул Олмейер и неожиданно добавил —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 «Поздно!» — сказал вдруг Старпом. «Весла уже чиркают по дну. Мы на мели». Лодка застряла. Грибцы побросали весла и тяжело дышали, скрестив руки. «Кажется, влипли», — спокойно констатировал Олмейер. «Не повезло. Уровень воды становился все ниже. Наружу начали проступать островки жидкой грязи. Старпом усмехнулся и указал пальцем на ручей».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 в лодке. Через минуту печуга упорхнула с презрительным насмешливым щебетом, таким неуместным среди великого безмолвия девственных дебрей, замешанного на борьбе и смерти.